Глава восьмая. Точно, как раз время звонка подошло. У нас разница в 7 часов, и он наверняка сейчас пьёт кофе в нашем любимом кафе на Бронсон Авеню. Привет, отвечает тепло. Не могу не улыбнуться. Женя ни одного звонка не пропустил. Каждый день спрашивает, как у нас дела. Особенно у Ариши. Они хорошо ладят, и порой мне кажется, что моя малышка видит в нём папу. Бежит к нему ластится и целует в щёчку, как родного. Но ни разу его так не назвала. И я не знаю, что говорить, и если это случится, так неловко получится. Женя действительно заменил Арише отца. Когда она была совсем маленькая, а мне было тяжело совмещать учёбу и материнство, ещё и готовиться к работе, именно он мне очень помогал. Даже менял малышке подгузники, кормил с ложечки, а когда она подросла, катал её на плечах. Вот не родные ведь. Но Женя так заботится о ней. Даёт то, чего я никак не могу мужскую, отцовскую любовь. И я рада, но боюсь, что дочка к нему привяжется, а у нас отношения не сложатся. Как там мои конопольки? Нормально, дядь? Тысячу раз просил меня так не называть, стерва рыжая. У нас ведь разница всего 8 лет. Ничего не знаю, дядя. Конечно, я издеваюсь над ним. Без этого никак. Мы старые друзья. Я вообще раньше фанатела по нему и по приезду в Канаду сразу позвонила. Увидиться захотела с первой любовью. Вот тогда всё и началось. Старые связи вернулись. Уверена, я сделала правильный выбор. Дав себе тайм-аут хоть и сроком в 3 года. Зато теперь свеженькая, с чистыми мыслями и бывшим, которому завтра придётся идти на работу. Трогаю свои мокрые волосы. Надеюсь, что нет. Мама! Громкий визг дочери ванзается в самое сердце, останавливая его. В панике несусь на кухню, внимательно изучаю свою девочку, чуть не плачущую и тыкающую пальцем куда-то на стол. Сама не понимаю, как хватаю телефон, и бью им по плитке, убивая паука. Зыркаю на лепёшку и тяжело, судорожно дышу. Мало того, что Ариша испугалась, она ещё и меня заставила стрессануть. Фух, всё обошлось. Малышка смотрит на меня, на паука, а затем невозмутимо сует в рот свою любимую пюрешку. Обнимаю её и прислоняю потрёпанный телефон к уху. «Ты меня только что избила на дистанции?» «Нет, дурак, хихикаю я. Целую уже успокоившуюся зайку в висок. Она у меня отходчивая. Паука убила». «Я уверен, ты победила». «Ага». «Как сходила на собеседование?» «Ох, я ожидала, что он спросит, но пока не придумала, что ему сказать. Нормально. Меня взяли. И знаешь что? Без испытательного срока». «Не твоих ли рук дело?» «Я не вижу, как Женя улыбается, но чувствую». Уверенно он откидывается на спинку стула, закидывает ногу на ногу и Гриву бросает: "Нет, это всё твой талант и дикое баяние". "Жень, Конопль, ты только не злись", спокойно произносит. Вот когда он так говорит, не могу вспыхнуть даже. "Я помню, что ты хотел туда устроиться, именно туда. Другие холдинги тебе не подошли, к отцу-то не стало идти". «Ну, я немного подсуетился. Позвонил там одному. Тот с Айдаровым договорился. Он сейчас владелец там. Недавно выкупил. Я хотел тебе приятно сделать. А что, не понравилось?» «Так вот оно что. Теперь понятно». «Я-то думала, мне повезло из-за того, что в Канаде доучивалась и работала. А оказывается, Женя постарался. И теперь я вынуждена отрабатывать две недели?» «Нет, не виню его». Он со своей стороны всё для меня сделал. А ведь я могла пойти работать к кому-нибудь другому, да взять того же Беркутова, парня Миры. Правда, у него совсем другое направление и с моим образованием никак не связано. Нет, всё хорошо, но тяжеловато пока что. Надеюсь, справлюсь. Лучше скажи, когда ты приедешь. Женя, малышка высовывает изо рта соску от пакета с пюре и прислушивается к телефону. Женя Ой, кто там? Я быстро встаю, убираю телефон от дочери. Ша, она сейчас расплачется. Это злой дядька малыш, перебираю рыжие волоски. Она смотрит на меня голубыми глазками и невинно хлопает ресницами. Ах, как тут можно устоять. Так что, когда приедешь? Когда закончу с проектом злые дня. Немного осталось. Буду ждать. А то соришься сидеть некому, нянька. Шучу-шучу. «Конечно, мы оба будем работать, но у Жени и времени больше он может взять себе выходной. А пока нянька мама. Завтра, кстати, отвезу малышку к ней. Ладно-ка, на пульке моей я работать. Позвоню завтра уже, а то мой вечер — ваша ночь. Давай, Ариша целует тебя в щёчку». Улыбаюсь вновь. Тишина немного затягивается. Он там расстоял от умиления. «А ты?» «Я пошла принимать душ и есть». Показываю ему язык. Жаль, что он этого не видит. Пришли фотку, где ты будешь. Я выключаю, не дослушав. Дурак, блин. Откладываю телефон, подхватываю малышку на руки и отношу в манеж. Включаю мультик, прибираюсь, чтобы за эти жалкие 10 минут ничего не случилось. Бегу в душ и, как истинный спартанец, пытаюсь помыться за короткое время в прохладной воде. Мне срочно нужно заболеть. Для эффективности съем потом ещё немного льда. Вы отправите меня на больничный, босс? Вот посмотрите.